Голова двадцать вторая. Трудный разговор. Ашер и Эльса успели за ночь подружиться. У нее не получалось заснуть из-за переживаний, а он не способен был спать из-за своей мертвости, и время они убивали за разговорами. Она меня знала, представляешь? Было первое, что сказал мне Ашер, после того, как убедился, что со мной все хорошо. Что? Я попыталась отстраниться, но он не пустил — Продолжал держать за плечи и светиться от радости. Эльса за его спиной смущенно улыбнулась. «Я часто приходила в дядину контору, ну, из-за своей работы». «Там мы и познакомились», — добавил Ашер. «У меня просто не получалось держать улыбку». «Это ведь хорошо, так? Ты узнала себе что-нибудь?» Ашер энергично кивнул, обернулся на Эльсу и как что-то невозможно важное выдал. «Оказывается, я очень любил вафли». Но я почувствовала себя обманутой. Как вообще можно с таким торжественным видом говорить настолько нелепые вещи? Ашер. Твои былые пристрастия вы сможете обсудить позже, произнес Сокх позади меня. Сейчас у нас есть тема важнее. И Эльса и Ашер неожиданно посерьезнели. Что? Сокх положил ладонь на мое плечо, и Ашер тут же меня отпустил. Произошло выправление. Очевидно же, меня пытались убить. Эльса охнула, прикрыв рот ладонью. Ашер нахмурился. Сох за моей спиной хранил недоброе молчание. «Чего вы так все напряглись? Я же живая, значит, у них ничего не вышло. Расслабьтесь!» «Подробности», — коротко потребовал Сох. «Дайте я хотя бы попью сначала». Допрашивать меня решили в столовой. Обнимая графин с водой, я рассказала им невероятную историю своего ночного противозаконного приключения. Когда замолчала, над столом повисла тяжелая тишина. Эльса нервно грызла ногти, сок хмурился. Ашер просто подавленно молчал. Я не понимала их поведения. У меня получилось добыть важную информацию. Теперь мы знали не только то, что командор помогает Бруксу, но еще и всех замешанных в этом деле стражников. сок по моей просьбе принес лист бумаги и карандаш. Одной рукой продолжая обнимать ополовиненный графин, второй я быстро записала названные стражником имена. попутно делая пометки напротив каждого, перенесла на бумагу все, что запомнила. «Что не так?» — спросила я. «Неужели вы это уже знали, и я зря ночь в камере провела?» «Что вы планируете делать дальше?» — напряженно спросил Сок, поставив меня в тупик этим вопросом. «Как что? Отловлю по одному и допрошу?» Я стукнула карандашом по листку, случайно угодив кончиком в имя убийцы номер один. Эти двое, что мне ночью попались, совершенно бесполезные. Простые исполнители, но кто-то же обязательно должен знать. Нет. Что нет? Хмуро спросила я у Сокха, крепче обняв графин. Думаете, никто из них ничего не знает? Мы не будем использовать эту информацию. Как это не будем? Я что ли зря? Он вновь не дал мне закончить. «Нет, Исса, вы не зря провели ночь в тюрьме. Добытая вами информация, несомненно, важна и полезна. Но мы с ней работать не будем». Городоправитель подался вперед, собираясь забрать у меня листок. Не желая этого допустить, я прижала бумагу к столу ладонью и отодвинула ее в сторону, чтобы сок просто не смог дотянуться, не встав со своего места. «Исса...» «Почему?» Я перевела взгляд на Ашара, готового смотреть куда угодно, но только не на меня. «Почему?» Ашар был на стороне Сокха, Эльса, виновато опустившая голову, тоже. Это было так очевидно и несправедливо. Я чувствовала себя обманутой, разочарованной и злой. «Это ни к чему не приведет», — ответил за всех Сокх. «Что бы они ни решили в мое отсутствие, предложил это совершенно точно он. Вы лишь подвергнете себя большей опасности». «Они?» Я легко хлопнула ладонью по листку бумаги, чтобы все поняли, о ком речь. «Все равно не оставят попыток меня убить. Так почему я должна просто сидеть?» Сога вздохнул. От бодрого и полного энергии гордоправителя, каким он мне запомнился в нашу первую встречу, в нем не осталось ничего. Прошедшая ночь была сложной не только для меня. «Хорошо. Что вы намерены делать?» «Я не поверила, что он так просто сдастся, но духом все равно воспряла, надеясь, что, узнав мой план, Сога смирится и даст добро». На то, как я бросилась обратно в прихожую вытаскивать забытую монетку из ботинка, все смотрели с легким удивлением и совсем опешили, когда я с радостным видом положила медяк на середине стола. Вот, я взяла эту одного из стражников. Запонка стала непригодна, а еще одна ловушка на всякий случай не помешала бы. И теперь я могу попробовать выследить по ней ее бывшего хозяина. Если он носил ее с собой достаточно долго, у меня получится. Я сокрушенно вздохнула. «Проще было бы, конечно, потребовать сразу вместе с именами и адреса, но я бы все не запомнила. И они знали бы, что я знаю. А так сюрприз будет». «То есть вы хотите с помощью этой монеты найти одного стражника?» — повторил Сокх. «Что потом?» «Допрошу его, узнаю адреса остальных подельников и пойду по ним. Всего девять человек. Восемь, если не брать в расчет допрошенного мною сегодня. За одну ночь я успею обойти их всех». «Если кто-то будет на дежурстве...» «Загляну утром, как раз к его возвращению со службы», — пожала плечами я. «Если на дежурстве окажется несколько человек из списка...» — не унимался сок. «Вы сами-то верите, что такое может случиться?» — усмехнулась я. Потом вспомнила, где нахожусь и как сильно не нравлюсь Кеменскую, и улыбка моя завяла. «Значит, кто-то из них останется без психологической травмы на всю оставшуюся жизнь. Ничего не поделаешь». «Понятно», — сказал он, и поднял со стола монетку. Я до последнего не понимала, что он задумал. Лишь когда в его сжатом кулаке вспыхнул огонь, просачиваясь сквозь пальцы, я осознала, что творится. «Не смейте!» Я бросилась к Согуху, но когда налетела на него, схватив за руку, он сам разжал пальцы, и по его ладони скатился изуродованный, раскаленный до красна комочек меди. Продолжая сжимать его кисть, я несколько мгновений смотрела на то, как медь прожигает столешницу. Остатки воды из графина Ашер вылил на стол, туша разгорающийся пожар. «Вы зачем это сделали?» «Думаю, теперь по монете вы сможете найти только меня». Сок был невозмутим и полностью уверен в своей правоте. Ашер и Эльса молчали, а мне до дрожи хотелось его ударить. «Если вам станет легче, сделайте это», — вдруг сказал он. «Что?» — хрипло спросила я. Голос слушался плохо, от злости перехватывало дыхание. «У вас все на лице написано», — вздохнул Сок, не пытаясь высвободить свою руку, хотя сжимала ее я изо всех сил. «Ударьте меня, если вам это нужно. Но и дальше рисковать жизнью я вам не позволю». «И что тогда? Пусть делают, что вздумается! Закроем глаза на творящийся беспредел!» Я не могла отвести взгляд от быстро застывающей медной массы, в которую превратился мой отличный план. «Забудем, что они убили Ашера!» «Я не предлагаю сдаться. Всего лишь отступить. Мы могли пытаться что-то предпринять, пока оставалась надежда, что командор в происходящем не замешан. Теперь мы знаем наверняка, на чьей он стороне, а это значит, помощи ждать неоткуда». «Это никак не мешало допросить стражников. У нас есть их имена. И есть места, в которые Эльса доставляла посылки. Я посмотрела на нее требовательно. Ведь есть же...» За нее ответил шар Все адреса записаны. Вот. Не сдержавшись, я стукнула сок халадонью по плечу. Мы можем продолжать. И что потом? Холодно спросил он. Что вы будете делать, когда все узнаете? Что предпримут они в ответ на ваши действия? Упокою их всех во имя справедливости, чтобы никто ничего предпринять просто не успел. Произнесла я раньше, чем подумала. А когда подумала, пришла к выводу, что идея очень даже хороша. «Это незаконно». «Да плевать. Вчера утром я нарушила законы и разбила витражи в библиотеке, зато теперь у нас есть Эльса. Ночью я нарушила закон и напала на стражников, и благодаря этому у нас есть важные имена. Если мы будем действовать законными методами, то никогда ничего не добьемся, потому что им плевать на закон». Я вспомнила командора, как он стоял передо мной и как произнес «Закон – это я», с полной верой в то, что это правда. Нам просто не давали шанса действовать законными методами». Ты же понимаешь, что станешь такой же, как они. Очень серьезно, с тревогой в голосе спросил Ашар. Если продолжишь. Эти трое сговорились за моей спиной. И хоть умом я понимала, что сговорились не против меня, все равно чувствовала себя чуть-чуть преданной. Отпустив руку Сокха, я медленно вернулась на свое место. Когда я вновь села, сложив руки на столе и опустив на них тяжелую голову, городоправитель заговорил. Иса, я прошу лишь подождать еще несколько дней, пока не приедет поддержка. «Вы кого-то вызвали?» «Старого друга. Сейчас он занимает должность королевского дознавателя». Несмотря на всю мою нелюбовь к скучным занятиям, считать я все же умела и прекрасно понимала, что письмо из Кемянска в столицу в лучшем случае будет идти не меньше пяти дней. И даже если дознаватель сразу же бросится на помощь другу, на сборы ему понадобится хотя бы день и еще семь дней для того, чтобы добраться сюда». Подсчеты градоправителя были слишком оптимистичны, но когда я сообщила об этом, он не признал моей правоты, и отвел глаза. «Что?» — спросила я устала. «Все мое хорошее настроение и вся энергия куда-то исчезли». Я написал ему сразу же, как узнал обо всем. Меня это признание должно было окончательно разозлить, но, удивив себя, и, кажется, сок готова к еще одной вспышке моего гнева, я спокойно спросила. «И рассказать мне об этом вы планировали когда?» «После его приезда?» «Сначала вы мне не доверяли, и я не видел смысла осложнять наши отношения. А позже все начало налаживаться, и я...» «Не видели смысла осложнять наши отношения», — подсказала я. «Вы больше не злитесь?» — в удивлении спросил он. «А смысл? Сама виновата. Знала же, с кем связываюсь». И пусть прозвучало грубо, наверное, даже несправедливо, стыдно мне за свои слова не было. Столовую я покидала в тишине. Возвращение из мрачных казематов прошло совсем не так, как мне бы хотелось. В ванной я пробыла недолго. По старой привычке быстро смыла с себя затхлый запах ночных приключений и очень об этом пожалела, когда вышла в коридор. Следовало бы пару часиков под душем постоять. Напротив двери, привалившись спиной к стене и сложив руки на груди, стоял градоправитель. Смотрел он куда-то в пол, поэтому первым, что увидел, были мои босые ноги с закатанными до середины голени штанами. Пакую его своими голыми коленками сегодня я не нарушила. Ис, я должен извиниться. Не стоит, потому что я за свои слова извиняться не намерена. Я сделала шаг в сторону гостевой комнаты, где все еще лежали мои вещи, и остановилась. Хотела спросить, как обстоят дела с моим домиком, но подозревала, что сок поймет все неправильно, решит, что это из-за недавнего разговора, и, скорее всего, обидится. Он смотрел, и мне нужно было что-то сказать. И я выдала неуклюжее и немного неуместное... Что сделано, то сделано. И собиралась было все же уйти, когда Соках схватил меня за руку. Я хочу извиниться не за отправленное письмо. Лишь за то, что не сказал вам об этом сразу. Зря я его не ударила, когда была такая возможность. Вы поэтому велели мне ждать? Чтобы ваш друг приехал и сам со всем разобрался? Это его работа. но ну, разумеется. Я дернула руку, пытаясь освободиться, но Сокх лишь крепче ее сжал. «Исэ, все зашло слишком далеко. Мы не справимся собственными силами». С самого начала это расследование было довольно сомнительным. Теперь же оно совершенно бессмысленно. «Потому что командор на стороне плохих парней, я понимаю». «Тогда к чему ваше недовольство?» «Я все понимаю. Чтобы высвободиться, я перехватила руку Сокха и не без труда отцепила ее от себя». Но это не значит, что я от этого в восторге. Он не стал снова хватать меня, когда я развернулась и пошла к комнате. Лишь сказал в спину. Вы просили поверить в вас, но можете ли вы хотя бы представить, чего это стоило? Мне, Ашеру, даже Эльсе. Пока вы рисковали жизнью, мы пребывали в неведении. Что с вами? Как вы? Не найду ли я утром ваше бездыханное тело? И что? Я повернулась к нему, не в силах справиться с любопытством. Вы правда в меня поверили? Сокх молчал какое-то время. Мне почему-то казалось, что он всерьез раздумывает над тем, чтобы соврать и не ухудшать наши отношения, которые же успели дать трещину. И все же он сказал правду. Нет, я пытался вызволить вас до заката, но не успел. Зато честно, вынуждена была признать я, сок психанул. Очевидно, вам плевать на свою жизнь. Но я надеюсь, что хотя бы со временем вы начнете считаться с мнением людей, которым вы не безразличны. Оставив последнее слово за собой, он ушел в гостиную, бросив меня в коротком коридорчике осмысливать услышанное. «А кому это очевидно?» — озадаченно пробормотала я себе под нос. В комнате меня поджидала беспокоенная Эльса. Она помогала мне просушить волосы, растерила постель под моим удивленным взглядом и сказала. «Господин Сонх велел за вами присмотреть. И еще сказал, что сегодня вам в канцелярию идти не нужно. Отдыхайте». «Слушай». «Я перехватила ее у двери, уже готовую выпорхнуть из комнаты и оставить меня одну. А вы правда меня этой ночью похоронили?» Эльса нервно передернула плечами. Рубашка на ее плечах была размера на два больше необходимого, а брюки подкатаны не потому, что так ей было удобно, но из-за лишней длины. И все эти вещи мне были смутно знакомы. Аша рассок ходил со своего плеча, а Эльсе одежду пришлось подбирать в моем гардеробе. «Это моя вина», — произнесла она. Не стоило рассказывать, что дядя хочет вас убить. Нужно было, наверное, хотя бы подождать, пока вас выпустят. Наверное. Я вспомнила, как Сокг говорил, что у Эльсы была истерика, представила, как она в таком состоянии рассказывала о планах Брукса и даже что-то вроде стыда испытала. Может ли что-то быть мучительнее, беспомощного ожидания? Я грустно вздохнула, собираясь силами, и отправилась просить прощения. Сначала у Ашера, потому что сок к тому времени, как я смирилась с происходящим. Уже ушел.